4. Ого, кровать огромная. Меган искоса взглянула на Олли. "Я смотрю, Шерлок Холмс нервно курит в сторонке, когда ты рядом", протянула она. Однако он был прав. Это была очень большая кровать. Кроме того, она была с балдахином, натянутым на четырёх столбиках. Занавеси были красные с золотом и сочетались с покрывалам. Назвать её роскошной означало бы ничего не сказать. Меган кляла себя за то, что позволила Олли выбирать отель и даже не проверила номер, когда он прислал ей ссылку на почту. Они, конечно, не раз засыпали рядом на её диване. И на различных домашних вечеринках за 6 месяцев знакомства, но делить кровать в гостиничном номере было чем-то иным. Почему-то это казалось более интимным. У ног кровати, как раз напротив того места, где неловко встали бок о бок Меган и Олли, стояла банкетка, обтянутая сатином. кремовых и золотых тонах. Она сочеталась с двумя стульями, которые были аккуратно задвинуты под небольшой деревянный стол в углу под круглым окном. Оно было украшено красно-золотыми шторами. Номер находился на самом высоком этаже отеля. Высокий потолок упирался в старые карнизы, которые оставляли пересекающиеся лучи на белых стенах. Несмотря на некоторую слащавость, это было потрясающе, и Меган почувствовала, как у неё чешутся руки, чтобы взять фотоаппарат. Олли отправился на разведку в ванную, и вскоре она услышала взрыв смеха. Здесь ванная на двоих, крикнул он. И золотые краны. Меган закатила глаза. Он хотя бы видит что-то смешное. Их поездка в аэропорт утром прошла идеально. Единственная неловкость возникла, когда она утром наткнулась на него в коридоре. Она на нём были только трусы и сонная улыбка. При этом его, похоже, совсем не смущал собственный обнажённый вид. Но Меган метнулась обратно в свою спальню, как испуганная лань. Пройдя все досмотры в аэропорту, Олли настоял на паре кружек пива на завтрак. Тот факт, что было всего 7 утра, ничего не значил. Мы официально в отпуске. А значит, все нормальные правила отменяются. Эй, Спенсер, гаркнул он, отвлекая её от изучения ламинированного меню. Он достал колоду игральных карт из сумки и начал тасовать их на столе. Ещё целый час до посадки. И я собираюсь обыграть тебя в дурачка минимум раз 20. Так он и сделал. Олли был хорош в картах, как и во многом другом, включая неловкое напряжение, которое ворвалось, как строптивый конь, когда они обнаружили себя стоящими перед этой огромной кроватью. Сейчас он радостно наливал себе ванну и кричал ей через шум воды, чтобы она исследовала содержимое мини-бара. Это просто кровать. Строго сказала она себе, доставая миниатюру водки и разливая ее по пластиковым стаканчикам. «Все то же самое, как если бы ты была здесь с подругой», — добавила она твердо, смешивая водку с апельсиновым соком. Олли подошел к двери в ванной, чтобы забрать свой стаканчик, снова в одних трусах и улыбнулся ей. И я собираюсь спуститься в бар, скорее пискнула она, чем сказала, опрокидывая водку с соком и направляясь через комнату, чтобы захватить свою сумку. Олли рассмеялся. Я тебя скоро догоню. Никогда не мог устоять перед ванной в отеле. Встретимся внизу и пойдём на разведку. Хорошо? Идёт. Она захлопнула за собой дверь и прислонилась к ней на несколько секунд. Это будет даже сложнее, чем она боялась. О чём Олли только думает, разгуливая в своих трусах? Уже в лифте, направляющемся вниз, Меган поняла с громким стоном, что оставила камеру в комнате. Она совершенно точно не могла вернуться. забрать ее. Не сейчас, когда ее друг, вполне вероятно, расхаживает по номеру голым, как пьяный павлин. Она почти решила сбежать и осмотреться, пока он рассиживает в ванне, но в этом не было никакого смысла, если невозможно фотографировать. Те улочки Праги, которые она урывками видела из окна такси, по дороге из аэропорта только подняли её аппетит до невыносимого уровня лучше бы Олли поторопился со своим купанием решительно войдя в бар отеля через несколько минут Меган сразу заметила обнимающуюся парочку за столиком в углу ничего себе вот кому точно нужно было подняться в номер заказав себе кофе, он был точно необходим после утреннего пива, за которым следовала водка, которую она только что проглотила. Меган направилась в противоположный угол зала и выбрала место у окна. Интерьер бара был не таким напыщенным, как их номер, но также был наполнен блестящими золотыми деталями. огромной люстрой и огромным количеством подушек с золотыми кисточками на молнии. В кармане завибрировал мобильный, сообщая о бесплатном подключении Wi-Fi. Но у неё совершенно не было времени, чтобы тратить его в сети, особенно с таким видом из окна. Внутренний двор отеля по ту сторону окна был покрыт толстым слоем ине, но от этого он выглядел ещё более волшебным. Земля сверкала, как будто её посыпали блёстками, и Меган осмотрела аккуратные клумбы с зимними цветами вдоль небольших дорожек. Всё было покрыто красным и серым камнем. а в центре сада находился старинный фонтан, выплёвывающий слабые струйки воды. Если бы у неё была камера, она смогла бы поймать этот слабый солнечный свет из-за ближайших деревьев. То, как вода из фонтана рисует свою дорожку по инею и очаровательный вид пражских знаменитых красных крыш, выглядывающих через забор. Всё уже было невероятно красивым, а они ещё даже не вышли из отеля. Извините, вы здесь одна? Меган подняла глаза и увидела женщину с другого столика, стоящую перед ней. Её помада была немного размазана там, где она целовала своего лысого спутника, но глаза светились добротой. «Нет, я...» Меган замешкалась, внезапно засомневавшись, как описать Олли. «Я здесь с другом, и этот ненормальный принимает сейчас ванну». Женщина тихонько рассмеялась на этих словах. «Чарли, мой молодой человек, поднялся в номер принять душ». «Мужчины...» Я просто хотела выйти на улицу, прогуляться и осмотреться. А вы? Да, у господи, ещё как хочу. Вы уже видели, что на улице? Это же потрясающе. Меган сдвинула свой стул в сторону, чтобы женщина могла протиснуться и встать рядом с ней. Прошло не меньше минуты, прежде чем она снова заговорила. Это совсем как сказочная пещера, сказала женщина. От её тёплого дыхания на холодном стекле появился влажный круг. Вблизи она оказалась очень симпатичной, осознала Меган, взглянув на аккуратно уложенные светлые волосы, красивое чёрное платье и ухоженные ногти. Она предположила, что женщина должно быть одного возраста с её мамой, но издалека выглядела гораздо моложе. Только тонкая паутинка морщин вокруг глаз и рта выдавала возраст, но она умело скрывала их под тональным кремом. Вы раньше были в Праге? спросила женщина, повернувшись к Меган. Ни разу, Меган жестом пригласила её сесть. Мой друг учитель, и он собирается делать проект по Праге со своими учениками в следующем году, поэтому решил приехать посмотреть всё сам. Я просто заодно, чтобы пофотографировать. А вы? Я в первый раз, и я не выбирала её. Чарли сделал мне сюрприз и всё организовал сам. Он подобрал очень выгодный рейс. Но я не буду говорить, во сколько нам пришлось вылететь сегодня утром из Манчестера. Вот она, любовь мужчины, отметила Меган. Широкие романтические жесты, а вот с важными деталями уже не так хорошо. Вы давно вместе? Это был довольно невинный вопрос, но женщина ответила не сразу. И заметно нахмурившись, касаясь пальцем края бокала с вином. Нет, не так давно. Она искосоглянула на Меган. Наверное, мы ещё на этапе медового месяца. Я заметила, ответила Меган с улыбкой. Я видела вас двоих в углу. О, господи, женщина вспыхнула, но тоже рассмеялась. Меня зовут Хоп добавила она, протягивая Меган руку с идеальным маникюром. Меган. Они немного поболтали, обсудили отель. Хоп тоже считала, что интерьер номера был слишком напыщен. Поговорили о фотографии Меган. Хоп призналась, что не работала, но хотела бы найти какое-нибудь занятие в Манчестере на неполный день. Мне так скучно сидеть дома в квартире Чарли, объяснила она. Интересно, почему она уже живёт с ним, если они вместе совсем недавно, подумала Меган, но благоразумно не стала спрашивать. Олли Похоже, наслаждался своей ванной по полной программе. И она уже начала думать, не стоит ли сходить и проверить, не утонул ли он, когда Хоп предложила выпить ещё по бокалу. Мы же на отдыхе, нам можно, заверила её женщина, вернувшись из бара. И Меган согласно кивнула. Раньше она никогда не заводила дружбу с незнакомцами в баре. Но в Хоуп было что-то милое и одновременно материнское. В ней была настоящая теплота, и это напомнило Меган собственную маму. Ну разве что более утончённую версию. Мать Меган была типичной художницей. Она использовала кисточку для закрепления гнезда из жёстких волос и всё время одевалась как сирота викторианской эпохи но в её отношенниях всегда было это тёплое материнское чувство наверное стоит почаще видеться с мамой да и с папой тоже подумала Меган они действительно замечательные даже когда постоянно уговаривали её Выйти замуж за Олли. Он идеально тебе подходит. Такой красивый мальчик и такой высокий, говорила мама, запуская руку в волосы и всегда застревая там. Ты же не хочешь в итоге остаться с таким угрюмым хоббитом, как твой отец? Я это слышал, отзывался отец. Сердита выглядывая поверх своей воскресной газеты. Однако он не мог бы поспорить с этим, учитывая, что на цыпочках он был всего 5 футов 6 дюймов росту. Меган, унаследовавшая его рост и профессиональный сердитый взгляд, показала отцу два пальца вверх, как только мама повернулась к своему очередному пейзажу. Хоуп говорила о своей дочери. Судя по всему, она недавно ушла от родителей и переехала к своему новому бойфренду, а ей уже было 25 лет. Меган никогда не жила с парнем и даже не собиралась в ближайшее время, к великому отчаянию своих друзей и родни. Ей было только 30. достаточно времени для всего этого впереди. Они всё ещё болтали, когда дверь открылась и вошла девушка. Меган и Хоуп как раз подняли головы, чтобы посмотреть, не идут ли мужчины. Поэтому они увидели, как крохотная фигурка проскользнула к бару и заказала чай у бармена. Барман был очень дружелюбным. И он начал разговаривать с ней, задавая обычные вопросы. Надолго ли она приехала и была ли в городе раньше? Меган напряглась, чтобы услышать её ответы, но голос, видимо, был таким же тихим, как она сама, потому что она не могла расслышать ни слова. Забрав чай, девушка коротко улыбнулась: "Хоуп, и Меган", а затем устроилась за один из столиков и достала телефон. "Может быть, стоит пригласить её к нам? Как ты думаешь?" спросила Хоуп. Второй бокал вина придал её щекам очаровательный румянец. "Не уверена", пробормотала Меган. "Кажется, она ждёт звонка". Это было правдой. Девушка положила телефон на стол, но периодически напряжённо поглядывала на него. Через какое-то время она сняла свою огромную пушистую шапку и положила её рядом с телефоном. Очень смелая причёска, выдохнула Хоуп. Сейчас так много девушек с короткими волосами. Мои были ровно до пояса, когда я была в её возрасте. Да, очень короткие, прошептала в ответ Меган, чувствуя небольшую вину за обсуждение девушки. Я никогда так коротко не стриглась, но она такая хорошенькая, что ей идёт. Пока они обе наблюдали, как девушка сидит, уставившись в свой телефон, у Меган на столе завибрировал её собственный аппарат. Это было сообщение от Олли. Я хотел принести тебе вниз камеру, но тут миллион деталей. Приди, спаси меня. Ц. Меган прыснула. Мне надо идти, сказала она Хоуп. Опуская на стол стакан с остатками пива и поднимая сумку, она взбежала на четвёртый этаж, перепрыгивая через две ступеньки, покрытые ковром, наслаждаясь чувством возбуждения, которое бурлило на дне её живота, как суп в кастрюле. Не беря во внимание неловкость ситуации, она была в одном из самых красивых городов в мире. со своим фотоаппаратом и самым любимым другом. Иногда жизнь действительно прекрасна.